Глава четвертая. Про дворец, султана и прочих гадов. Сахшан поднялся со мной до самого верха, видимо, опасаясь, что я опять запнусь до да упаду. И под неодобрительным взглядом второго нага снова пообещал мне сдержать данное слово. Такой решительный настрой меня порадовал. Теперь ждать отбора и того, что после, казалось не так страшно. Распрощавшись с галантным пограничником, второй полузмей быстро провел меня по дворцу, толкнул какую-то резную расписную дверь и со словами «Ваша комната, невеста, ждите помощниц», скрылся из вида. — не тебе экскурсии ни хоть какого-то ознакомления с местными достопримечательностями. Я даже дворец толком разглядеть не успела. А теперь сиди и жди. Ну что ж, подожду. Делать-то все равно больше нечего. Чтобы не тратить время зря, прошлась по комнате. Хорошо хоть отдельной, а то от отбора можно было и общежитие ожидать, как в телешоу. Обстановка здесь напоминала домик для Барби, страдающий умственной отсталостью. Все жутко вульгарное, пестрое, цветное, будто не во дворец султана попала а в цыганский табор меня увели. Кошмар! И как они только живут так? У них, наверное, глаза постоянно болят от этого безобразия. Или Змеи Мир иначе видят? Ладно, надеюсь, я во дворце надолго не задержусь. А теперь посмотрим, что полагается султанием невестам Полагалось не слишком много. Большое трюмо со всевозможными косметическими средствами, до да шкаф-снарядами. Открыв створки последнего, я скривилась и тут же обратно их закрыла, ибо внутри находилась не одежда, а рабочая форма ночной бабочки. Кроме прочего, в комнате стояла еще и огромная кровать, на которой можно было уместиться в восьмером Да уж, а как же таинство первой брачной ночи и целомудрые девы, одетые в белое? Судя по размерам этого аэродрома, Султан не очень ждет свадьбы, чтобы воспользоваться своим правом и стрребовать супружеский долг. Вот только со мной ему выйдет ой какой облом. облом!ще в комнате была неприметная дверца, за которой я обнаружила роскошную ванну с почти человеческими удобствами. Унитаз все же казался великоват для объемов моей пятой точки. Но больше всего, Меня порадовала невозможность принять нормальный душ, а замок, позволяющий запереться изнутри. На двери в саму комнату такого, кстати, не имелось. «Ладно, Варенька, прорвешься, едва ли султан тебя насиловать станет. Да только, как говорила моя мама, девушка должна быть готова к любым неожиданностям». Подумав, я решительно сорвала балдахин мерзко-розового цвета и с кинула его в дальний угол. Сгребла одеяло и миллион подушечек, а после прямо на полу ванной смастерила из них подобие лежанки. Лучше уж пусть спина болит, чем, проснувшись однажды, я обнаружу рядом хвостатое чудище. Теперь бы еще найти чем укрываться. Смерив взглядом до тошноты пошлое постельное белье, я решительно покачала головой и пошла за мятым балдахином. Мерзко-розовый. Явно поприятнее этих вот сцен из Камасутры в полный рост. Закончив с перепланировкой, хотела поиграть на гитаре, пока есть время, но дверь открылась, и в комнату скользнули две змейки. Они были похожи на тех, что я встретила в первый день в Новом мире, и делали со мной примерно то же самое. Мыли, чесали и одевали. И хихикали, едва ли не тыкая в меня пальцами, от чего я несколько раз «Случайно!» — наступила им на хвосты. Извинялась после этого, конечно. Мама ведь обучила меня хорошим манерам. Когда змейки ушли, наказав ждать султана, я тут же кинулась к зеркалу и едва сдержала вопль возмущения. Мало того, что они мне все лицо в прозрачное подобие вуали замотали, а ноги напротив, а Галиле едва ли не до самых ягодиц. Так еще и макияж навели такой, видимо, чтобы султан меня не слишком испугался. Но уж, нет, не на ту напали. Я решительно стянула с себя одеяние гейши, напялив взамен платье-палатку. Убедившись, что из-под него не видно даже щиколоток, намочила вытянутые волосы, возвращая им природную кучерявость. Смыла макияж, что менял меня до неузнаваемости. Подумав, подвела губы, придав им еще больший объем и приготовилась ждать. Но «Ну, держись, султан. — Если ты только попробуешь ко мне хоть палец протянуть, откушу и не подавлюсь. Закончив возвращать себе человеческий вид, я присела на кровать, сложив ладошки на коленях и стала ожидать прихода султана. Коронованный гад от чего то не слишком спешил знакомиться с заблудшей невестой, так что вскоре сидеть без дела мне наскучило, и я все же взяла гитару. Перебрала струны, прислушиваясь к внутренним ощущениям, А после тихо затянула один бесконечный слезливый роман о любви, предательстве, потере счастья и воссоединении. Когда закончила, сверху раздались редкие аплодисменты. Вскинула голову, увидела мужчину. — это я так заигралась, что даже не заметила, как дверь открылась, или он просто так бесшумноходит ходит. Широкие скулы, узкие губы и длинные черные волосы делали незнакомца похожим на нагов, однако у него не было ни жилетки ни ожерелья. одну его руку покрывали татуировки, а вместо хвоста Я перевела взгляд ниже и от чуда увидела ноги обычные человеческие. Стало так радостно, что захотелось обнять мужчину. Это какое же счастье — встретить среди змеенышей еще одного своего сородича. «Хорошо поешь, невеста», — растянув губы в улыбке, заметил незнакомец. Даже то, что он при виде меня не кривился, говорило о его человечности. «Благодарю?» Я вопросительно вскинула брови. и Мужчина окинул меня странным взглядом и закончил. — Н. — Йен. — Йен? Как актер, что ли? — Варвара, можно просто Варя? — ответила, протянув ему руку. — Приятно познакомиться. Йен аккуратно пожал мою ладонь, а после наклонился и поцеловал сперва я просто опешла от такой наглости и несколько секунд могла только выпучив глаза смотреть на нахала который кстати тоже смотрел на меня странными прозрачно зелеными глазами наконец собравшись с мыслями оттолкнула гада а после от души влепила ему по щечину. совсем сдурела воскликнул мужчина отскочив Не скажи, чтобы мои боевые навыки произвели на Йена большое впечатление. У него даже щека не покраснела, зато мою ладонь теперь щипала. То же самое я хотела спросить у тебя. Скинув подбородок, холодно ответила я. Не учили, что ли, что девушек нельзя целовать сразу после знакомства? А когда можно? Склонив голову на бок, заинтересовался ен На втором свидании, наверное. — Да неважно. Можно тогда, когда девушка захочет. Вот. — А ты, что ли, не хотела? — В смысле? — фыркнула. — С чего бы мне хотеть? — А разве ты не меня ждала? — Так, понятно. Походу, этот Йен считается тут записным красавчиком. Не зря же на змей так похож своим профилем, тонкими губами и всем прочим. А с учетом наличия ног, девчонки на него, небось, пачками вешаются. Вот он и привык к женскому вниманию с полувзгляда. Вот только не учел, что совсем не в моем вкусе. Да еще эти фразочки пикаперские, вроде «Меня ждешь, куколка?» Мне они, конечно, уже оскомину набили, а местным, небось, заходит «С чего мне тебя ждать, когда даже не знаю, кто ты?» — Я султана ждала, — ответила гордо. Получилось весьма двусмысленно, но поправляться уже не стало. Может, хоть лезть не станет, а то только человека-ухажера мне тут не хватало. — Так я и есть, султан! — развел руками ян. — Султан? Ой! — рассмеялась. — Не похож. Почему? Он надул губы, сделав их чуть более пухлыми. Почему? Слишком молодой? Лицо недостаточно властное? Да и говорил Йен, совсем не как султан. То есть живых султанов я еще ни разу не видела, но, насмотревшись сериалов, предполагала, что говорить они должны иначе. Впрочем, озвучивать все это Йену не стало. «Потому что у тебя хвоста нет», — пояснила просто. «А-а-а!» как как-то сально протянул мужчина. «Так ты из этих...» «Не -е, е определенно с каждым словом он нравился мне все меньше. Даже люди тут какие-то змеиные!» Кажется, Йен хотел что-то сделать, но из коридора раздался громкий голос. яхан Я ведь говорил тебе, что в этот раз дверь распахнулась, и на пороге появился наг!» Вот по нему было сразу видно, что это именно султан. Мужчина, стоявший в проходе, был выше меня на две головы, в основном за счет огромного хвоста что свивался в кольце и уходил куда-то вглубь коридора. Он очень походил на Ена, но вот его лицо казалось более властным, и без того тонкие губы были сурово поджаты, превращаясь в прямую линию, а черные и прямые, как у всех нагов, волосы спускались едва ли не до самого пола. И еще у него были татуировки на обеих руках, Султан испепелял ена взглядом светло-зеленых глаз с вертикальными зрачками и, кажется, даже не заметил меня. — Ну, дядя, тебе жалко, что ли? — заканючил ен Дядя? Они а, родственники? — Тогда почему у одного есть ноги, а у другого нет? Да и... да и выглядят вроде одногодками, но максимум пара лет разницы. вон Не то рыкнул, не то прошипел султан. Он медленно вполз в комнату, а спустя минуту его бесконечный хвост втянулся следом, заняв едва ли не половину пространства. — и ладно, — фыркнул Ян. — Все равно в этот раз ты какую-нибудь страшную выбрал. Через линялую змею, что ли, смотрел? — Ага, все-таки страшное «Хорошо, Ян, я запомнила. И поэтому ты ко мне сразу целоваться полез?» — спросила вслух громко и четко. «А то вдруг султан не знает, что там племянничек с его невестами втихаря выдворяет. Вот и помогу, так сказать, раскрыть глаза на проделки родственничков». «Нет, мне просто холосты надоели». А другого тут ни у кого, кроме тебя, нет. Ехидно выдал Йен, наконец сдвинувшись с места. А султан впервые за все время перевел взгляд на меня. На секунду рот его приоткрылся от удивления. Нет, если и этот скажет, что у меня <coughs> нестандартная внешность, я ему, честное слово, гитарой заеду. Хотя... Лучше вон той тяжелой вазой, что на трюмо стоит, а то гитару как-то жалко. Вон. Буквально по буквам повторил султан. и Иен шмыгнул из комнаты юркой бесхвостой змейкой, не забыв прикрыть за собой дверь. Нак проводил его взглядом, а после развернулся ко мне. — Ты кто такая? Немного устало спросил он. «В смысле? Невеста?» — брякнула от неожиданности. «Что-то я не припомню. Чтобы я тебя себе в невесту выбирал, — прищурился султан. Я же не слепой все-таки. А вот теперь стало как-то по-настоящему обидно. Даже пусть я и не собираюсь в этом мире всю свою жизнь провести, даже пусть для них кажусь совершенной уродиной, но... Разве нельзя как-то помягче? Никто ведь из них не знает, какой я человек на самом деле. Что у меня внутри? — Как тебя звать, невеста? — скривившись, спросил султан, когда молчание затянулось. — Для друзей Варя. — Варя, значит. — А для вас, Варвара Вениаминовна, — ответила с поистине королевским достоинством. «Вот как?» — вскинул брови султан. «Хорошо. Тогда для тебя я, ваше величество». «Ну и чудненько. Если он думает, что вот сейчас меня расстроил, то он глубоко ошибается. Мне даже проще. Не придется то зубодробительное имя учить». «Хорошо», — кивнула с намеренно широкой улыбкой и добавила. — Ваше Величество! — Ну, рассказывай, Варвара Вениаминовна, как ты сюда попала и почему невестой моей притворяешься, — вздохнул султан. Скрутив свой длиннющий хвост, он уселся на него, как на подушку. Я покусала губу, раздумывая, чтобы ответить. С одной стороны, признаваться во вранье было страшно. во-первых Кто знает, как этот султан отреагирует на то, что я намеренно всех обманула, а то, небось, его настоящая невеста до сих пор где-то в том лесу шляется, если уж не померла. Во-вторых, мало ли какие законы у этих змей. А что, если за ложь здесь смертная казнь полагается? Но, с другой стороны, кажется, султан был единственным из всех встреченных мною нагов, кто знал точно, как выглядит его настоящая невеста. И прекрасно понимал, я не она. Заблудилась в лесу, чуть не умерла, а когда какие-то мужики спросили у меня про невесту, то соврала, чтобы выжить. Скороговоркой выдала краткую версию событий. И глазки постаралась, пожалуйста, и весь делать, ну, чтоб проникся моей трагедией. — Не помогло. — Угу, бедная ты наша, — едко заметил султан. — А, это у тебя откуда? Украла. Резко подскочив, он схватил меня за запястье, а после, без зазрений совести, запустил ладонь в мое декольте. Едва рука султана оказалась под платьем, моя рука непроизвольно взметнулась наверх. И лишь услышав смачный такой шлепок, я поняла, что только что я ударила его величество. — Молодец, Варенька, так держать Продолжай. И ты не то что домой, а вообще уже никуда не выберешься. Султан от пощечины не дернулся и даже руку из декольта не вынул. Лишь его вертикальные зрачки еще больше сузились, превратившись в маленькие щелочки, что выглядело не просто жутко, а до мурашек пугающе еще раз ты позволишь себе подобное и я не ручаюсь за твою судьбу прошипел нагляденным голосом, от которого хотелось спрятаться куда подальше еще раз будете меня лапать без разрешения и снова получите по лицу ваше величество ответила подражая его тону И пусть мой голосочек отчаянно дрожал да только как говорила моя мама, Девушка всегда должна уметь постоять за себя и свою честь. А то, раз позволишь, и оглянуться не успеешь, как каждый встречный мужчина будет считать своим долгом хлопнуть тебя по попке». «Лопать!» Султан вскинул брови, кончиками пальцев выудив побрякушку, висящую на моей шее. «Я про нее даже забыть успела. Можно было предупредить заранее». «А еще лучше попросить!» Ответила, немного смутившись. «Откуда же мне было знать, что вас интересуют женские побрякушки? Вы с виду вроде довольно мужественны, Ваше Величество!» «Ой, нарываешься, Варенька, ой, нарываешься!» Я вроде как и знала, что дерзить султану вообще-то нехорошо, а скорее даже очень-очень нехорошо но вот ничего не смогла с собою поделать. Сахшан, хоть и был змеей, да, на человека походил куда больше, и общаться с ним оказалось поприятнее. А этот смотрит высокомерно, будто я неразумное существо даже, а букашка какая-то. Так что, сама признаешься? Или мне придется добывать из тебя информацию иными методами?» Недобро прищурился султан. «Как хотите, ваше величество!» — пожала плечами. «Только я так и не поняла, в чем должна признаваться, если уже все вам рассказала. Впрочем, могу повторить, я шла по лесу, заблудилась и соврала, чтобы сохранить жизнь». «А давай я теперь тебе расскажу, как было дело на самом деле!» Склонив голову, предложил султан. Подмывала ответить что-нибудь не слишком лестное, касающееся змеиного слуха, но, сдержав себя, я кивнула. «Акстись, Варенька, это ж султан, а с ним шутки плохи. Ты же всегда с людьми умела ладить, к себе их располагать». «Так соберись!» Расположи и сделай так, чтобы он тебя домой вернул. Мысли были дельные, только собраться все равно не особо получалось. Этот гад чешуйчатый своим тоном меня бесил неимоверно, заставляя кулаки сжиматься сами собой. Ладно, хоть сдержаться и по роже ему снова не залепить, у меня сил хватило. Ты подслушала как какая-то девчонка хвасталась тем, что скоро выйдет замуж за султана. Ты позавидовала ей, решила, что достойна этого больше, и потому должна занять ее место, поэтому украла ее перед сюда, так? Вот если честно, у меня даже слов в ответ не нашлось. Я только рот от удивления смогла открыть, вот и все. Или, может, ты каким-то образом узнала о нагах и поэтому захотела стать моей невестой? Говорят, некоторые земные девушки любят хвосты, щупальца и всякое такое. К тому же, все знают, что женщины султана живут припеваючи. Я не отказываю им ни в чем, ни в одежде, ни в драгоценностях. Только вот воровок я презираю. И место им не возле меня, а в дворцовой темнице. Не выдержав поток этого бреда, я расхохоталась. — Он сейчас что, на полном серьезе думает, будто кто-то добровольно захочет к нагам в рабыни пойти? — Что смешного? Султан недовольно дернул кончиком хвоста. — Вы серьезно? — фыркнула. — Замуж. «За султана! Ребят, чуб! Пальца! <смех> да они у вас противные, скользкие и длинные! Женщин, вы ни во что не ставите! Я бы сюда и за мешок золота не пошла! И вообще, сами вы страшные змеюки тонкогубые, и сами воры, невест себе воруете, потому что добровольно к вам никто не захотел бы! Вот, ваше величество!» Мда, Варенька, тебе явно следует выпить успокоительное. Вообще, я особой взрывоопасностью никогда не отличалась, скорее, напротив, и рассуждать умело и коней попридержать, когда надо, и улыбнуться, когда плакать хочется. Но этот султан... Да и фиг с ним, что тут меня считали страшной, и прямо об этом говорили. Неприятно, конечно, да все же у каждого своя степень воспитанности. Но вот воровкой никогда я не брала ничего чужого. Сама себя с 16 лет обеспечивала, работала, трудилась, даже если тяжело было. И тут на тебе! Какой-то пляшивый хвостатый хрен смеет меня обвинять в такой гнусности? Ну ладно, не пляшивый. Волосы у него любой девчонки на зависть. Но сути это не меняет, как и его мерзкой змеиной душонки. О ха -ха, значит, кулон нагов ты не украла, а нашла совершенно случайно и даже не знала, что он означает. И воспользовалась им тоже случайно, да именно в тот день, когда проход между мирами открылся. Взгляд у султана был такой, будто больше всего ему охота меня тут прям на месте прихлопнуть, и он сейчас едва сдерживается». Я опустила голову, поглядев на цацку, которую нах все это время держал в своей вытянутой руке. Простенький кулончик в виде змейки, свернувшейся восьмеркой, с двумя мелкими светло-зелеными камушками вместо глазок. — Я его в ломбарде купила на свои кровно заработанные, — ответила тихо. — Ваше Величество! — То есть вот из-за этого... «Ювелирного безобразия, я попала сюда?» Знала бы, даже пальцем к нему не прикоснулась. Да я и в ломбард тогда зашла чисто случайно, чтобы от дождя спрятаться. «В ломбарде?» Султан мигнул. «Да». «А как тогда между мирами прошла?» «Да без понятия. Я вообще в кустике отключилась поскользнулась, упала во враг ну уже в том лесу кажется султан все же мне поверил ладно предположим пока ты падал аккулон мог прокрутиться 8 раз пробормотал он но ломбард а потом не пойми откуда нак выудел телефон мобильник был даже не кнопочный а наоборот Последние модели известного бренда. Правда, снизу Наг прицепил к нему какой-то странный шарик. Но только я все равно разглядеть не успела, что это не муляж, а настоящий сотовый. И, не поверив зрению, я открыла рот и растерянно хлопала глазами. «Откуда тут телефон? Он что, еще и функционирует?» «Может, у них во дворце и интернет проведен? И бесплатный Wi-Fi заодно?» Быстро набрав номер, мужчина поднес трубку к уху. Это смотрелось довольно странно. Непонятное существо с огромным хвостом, будто сошедшее со страниц сказок, а в руках продукт технологии 21 века. Не то чтобы разрыв шаблона, а полное его распадение на атомы. «Мариночка, каким-то...» Преувеличенно милым тоном произнес султан, когда на том конце взяли трубку. в собеседника я не слышала, но и без того все было понятно. — Это султан, дорогуша. Да-да, тот самый, из-за которого ты договаривалась замуж выйти. Прости, я не расслышал. В смысле передумала? В смысле нашла себе... Настоящего мужика с ленством в партии? Я тихо хихикнула, невольно кинув взгляд на гладкую чешую султана, что плавно начиналось почти от самой груди и переходила ниже. Что он там говорил про любительниц хвостов и щупалец, а? Ты же подписала брачный договор, ты обяз... Да я на тебя юристов натравлю. «Ах, у твоего нового хахаля связи! <смех> а я мать твою султан, и у меня целое королевство!» «Змеиные юристы?» «Да уж, не просто жить в наше время. Даже нагам нужны грамотные спецы. Только я бы на их месте лучше дизайнеров наняла». «Ты же приняла мой кулон, а значит...» смысл сдала в ломбард и накачала себе губы. Не выдержав, я заржала в голос. «Марина, ты вообще понимаешь, что наделала?» Султан бросил на меня прямо испепеляющий взгляд, а то он его стал угрожающим. «Да я найду тебя и приволоку сюда, только вместо жены станешь моей наложницей». нет — Это будет реальностью, а не моими влажными фантазиями. — вот ты, Марина! Не смей вешать трубку! Марина! Кажется, невидимую Марину угрозы сказочного султана не слишком впечатлили, и трубку она все же повесила. А прежде чем я успела сказать хоть слово или попросить дать мне позвонить, султан размахнулся, а после со злостью швырнул телефон в стену. Силище унага было немерено. Аппарат вместе с подключенным к нему шариком разбился в дребезги. Спасаясь от острых осколков, я отскочила подальше. — Хвост великого змея тебе побери! — стиснув зубы, прошипел султан. — Слезь немедленно! Хотела спросить, откуда мне слазить, если я пока никуда еще не залазила даже не считая этого пестрого кошмара, который они дворцом зовут. Но, опустив глаза, заметила, что стою точно на кончике хвоста Нага. «Извините», — развела руками, освобождая слишком длинное султане достоинство. следующий раз смотри, куда наступаешь», — хмуро проговорил мужчина. «Кажется, он все еще был очень зол на неведомую мне Мариночку». А я, напротив, тихо гордилась соотечественницей. Айда, молодец! Кинула хвостатого гада и даже совесть ее не заела. Если бы только я из-за этого сюда не попала, лично бы ей руку пожала. — Это вам не стоит швырять в стены предметы и разбрасывать хвосты, где ни попадя, — ответила ехидна, все еще обиженная, на беспочвенное обвинения в воровстве. «Ваше Величество!» Впрочем, подумав, добавила вежливо-вежливо. «Раз уж вы разобрались, как я сюда попала и откуда у меня змеиный кулон взялся, то, может, вы теперь меня обратно вернете или пока хотя бы позвонить дадите?» «Звони, если получится». Султан кивнул на осколки телефона. «Ага, спасибо». С тем же успехом могла бы и не спрашивать. Повисла тишина, во время которой я размышляла, есть ли хоть какой-то шанс починить сломанный мобильник, а султан глубоко дышал, пытаясь окончательно успокоиться после разговора с Мариночкой. Наконец у него это получилось, и он с вежливой улыбкой произнес. «Думаю, нам стоит начать все сначала». «Как тебя зовут, невеста?» «Варвара Вениаминовна», — ответила осторожно. «Что-то не слишком мне нравится такая резкая смена настроения. Вроде должна, напротив, радоваться, что султан поменял гнев на милость, и теперь, возможно, решит мне помочь». Да, несмотря на сладкий голос, глаза у хвостатого гада все равно были слишком расчетливые. Ничего хорошего не предвещающее. Змеиные, одним словом. «Очень приятно, Варвара Вениаминовна. Я?» И он выдал тот самый набор свистяще-шипящих, что заменял ему имя, но, поглядев на мое вытянутое лицо, добавил. «Можешь звать меня просто Кайхо Саншайс». Как-то вот не особо легче и совсем непросто. Кай еще бы куда ни шло, но, видимо, султану с таким длинным хвостом короткое имя не по статусу. «Благодарю, ваше величество, не стоит», — замахала руками. «Если позволите я лучше пока так». «Хорошо, но выучи его поскорее. Невеста имеет свои привилегии, а уж жена тем более». — Глупо не называть супруга по имени. — Жена? — Как-то мы резко с темы имен на тему замужества перескочили. — Да, — уверенно кивнул султан, словно все для себя уже решил. — Ты будешь моей женой. Он меня даже не спрашивал. Правитель змей произнес это так, будто просто ставил перед фактом. Весьма неожиданным, кстати, учитывая то, что всего пару минут назад сам и обвинял в воровстве, а еще уродиной обзывал. «Ага, ага, вот прямо сейчас спешу замуж за наглого хвостатого гада. Бегу такая вся, волосы назад, грудь вперед, глаза счастьем горят. Ждите, Ваше Величество, не дождетесь». Пр «Простите, но вы как-то не в моем вкусе» ответила с ноткой ехидной радости. — Ты тоже меня не привлекаешь, но это я перетерплю, — заметил Нак. — Какой-то он слишком прямолинейный. — Спасибо, конечно, но только не хочется, чтобы замужем меня терпели. — Фыркнула. — Да и замуж тоже не хочется. Просто верните меня домой, и мы все забудем, будто этого никогда и не было. — Нет. — Нет? — Не очень хороший ответ. — Нет, я не собираюсь возвращать тебя домой. Мне нужна жена, и ты ею станешь. Взамен могу предложить комфортную жизнь, а также исполнение любых капризов. — Вы, женщины, ведь любите всякие побрякушки, красивую одежду, внимание. — Да. Похоже, тут мнение женщин в расчет вообще не берут. «Нужна — станешь», — вот и весь разговор. «Предполагаю, что вы знакомились не с теми женщинами», — скривилась. «И вообще, я не слишком понимаю такой резкой смены настроения. У вас, небось, наложниц штук 100 131 тридцать «Ого! Вот это аппетиты у хвостатого!» «Тем более, зачем вам жена, которая не привлекает, когда и без того есть с кем выпустить пар?» «Если тебя смущает только это, то могу пообещать не трогать больше нужного. Мне жена не для плотских утех необходима», — прямо произнес султан. «Так, так, так, что-то я уже ничего не понимаю». «А зачем тогда? Тем более я...» «Присядь». Султан указал на кровать. Поначалу делать это назло ему не хотела, но, подумав, все же присела. Как говорила моя мама, в ногах правды нет. «Я сейчас скажу тебе кое-что, только все это должно остаться между нами», — стиснув зубы, произнес Наг и, дождавшись кивка, продолжил. «Этот отбор не может обойтись без победительницы» которую я возьму в жены Таковы правила даже султан не в силах их изменить. Поэтому я нашел земную девушку с которой обо всем договорился Мариночку невольно усмехнулась а чем вам змейки не угодили? На отбор по моему усмотрению попадают лишь люди. Змеек присылают самые богатые и знатные семьи, — Ах, мне такая жена ни к чему. Я не хочу, чтобы родственники супруги пытались через нее на меня надавить, воспользоваться положением или получить больше необходимого. — А, вот теперь понятно. Не зря же Сахшан говорил, что тут у каждой не невесты есть братья, отцы и прочее. А получить в довесок красивым глазкам еще и толпу родственничков, Даже мне этого с головой хватило, хотя у меня в запасе была только одна бывшая почти свекровь. Правда такая, что на десятерых хватит. Поэтому мне и нужна жена из другого мира. Продолжил Нак. Без связей. Мам, пап и кумовьев. Но отбор начнется завтра. Предыдущая невеста отказалась, а проход между мирами закрыт. Так что я просто не успеваю найти никого другого. И поэтому ты станешь моей женой. Вот оно как! Значит, меня в жены взять от безысходности собираются. Хм, неплохо, Варенька, дожила. Я вас понимаю, Ваше Величество, покивала. Вот честно, понимаю. И в моем мире есть браки по договоренности. Но только жить я здесь вообще не намерена а женить бы, предполагаю, обязывает нахождение возле мужа. Поэтому просто верните меня домой и найдите себе невесту позговорчивой, кого прельстит подобное счастье. Уверена, таких много. Ты меня вообще слушаешь? вспылил султан, хлестнув по полу хвостом. Проход между мирами открывается лишь в определенные дни, и сейчас он недоступен. Хорошо. Постаралась сохранить спокойствие. А когда он станет доступен? Может, я просто подожду? Наверное, в другой мир можно попасть, например, только в полнолуние. Когда я полюс лесу бродила, что там с луной было? Вот не помню, хоть убей. Через год, — хмыкнул султан. А отбор начинается уже завтра. Да уж, год мой, Беня, меня не дождется. Диким хорьком станет, или мертвым. Но с отбором вы и без меня справитесь. С горечью, пожалуй, плечами. Султан все-таки. А я как-нибудь без этих ваших подожду год, перетерплю и вернусь обратно. Не вернешься. Усмехнулся Нак. Ты столько не проживешь. Почему это? Так, так, так, он что, меня сосвету сжить вздумал? Типа не будешь моей, не достанься никому? — Потому что замуж не хочешь и на отбор, а без него ты даже в мой гарем не попадешь. — Открою вам тайну, Ваше Величество, — поджала губки. — Я и в ваш гарем не хочу. — Вот. Султан поднял указательный палец вверх. — Однако мы уже выяснили, что у тебя здесь нет ни братьев, ни семьи, а значит, ты просто умрешь с голоду. — Но ты... — Если хочешь, иди, я тебя тут не держу. И ручкой помахал так еще, мол, вали, Варенька, все равно обратно прибежишь, до да поздно будет. Ох, что-то я все никак не привыкну, что мир здесь совсем не такой, как мой. Другие существа, другие правила. — Я могу работать? — возразила не слишком уверенно. — Мне, конечно, уже сообщили, что женщины тут не работают. — Да я только лично видела. «Те змейки, например, которые меня одевали сегодня, они ведь трудятся? Чем я хуже?» «Те змейки, мои наложницы!» — скрестил руки на груди султан. «Еще варианты!» «Эм... А может, тогда вы меня просто во дворце оставите, без всякого брака и гарема?» Уточнила не особо, надеясь на положительный ответ. «Ну, мало ли. Наглость — второе счастье». «Ага». То есть замуж ты за меня не хочешь, но оставить я тебя должен. Вскинул бровки султан. И зачем это, интересно? Я помогать буду, полы там мыть стану или хотя бы дворец в божеский вид приведу. Дворец и так в нормальном виде. Ну да, да, конечно. Разве что для дальтоника. Значит, полы все же. Вы ведь такой мудрый и добрый правитель. Решила пойти налезть. Приятные слова все любят, даже змеи. Ты меня ни с кем не спутала. Султан не купился. К тому же всю работу женщины делают бесплатно. Это для них честь и обязанность. Блин, какая-то не слишком приятная честь прислуживать хвостатому гаду. К тому же за бесплатно И что вы предлагаете? Вот так меня на улицу выкиньте. Я ведь по вашей вине сюда попала. Теперь я решила давить на совесть. — Не по моей, а по своей, и еще той наглой девке, что кулон продала, — отрезал султан, у которого, видимо, совести и вовсе не было. — И что я предлагаю, я уже сказал. Пройдешь отбор, станешь моей женой, а то я тебе помогать от чего-то должен, а ты взамен просто глазками похлопаешь. — Ну не хочу я замуж! — застонала закатив те самые глазки. Такое чувство, будто мы по кругу ходим. Ой, до да чего же упрямый этот нак Видать, привык, что всегда только по его воле все бывает. Можно подумать, я жениться хочу, тем более на такой. Тихо пробурчал султан и добавил уже громче. Я так и не услышал ни одного весомого аргумента в твою пользу. М -м -м. Жениться хочет он, а аргументы приводить я должна. Хоть бы убедить попробовал, а то лишь пугает. Во-первых, женами немного иначе обычно становится. Принялась загибать пальцы. Ну, там, по любви, например. И много тебе любовь принесла? Не очень, если честно. Вздохнула, вспомнив своего бывшего. Любви там было ровно столько же, сколько молодости, дурости и ветра в головах. Потом прекрасный рыцарь превратился в диванного дегустатора пива, а я каким-то образом в затюканную мышку которая, кстати, как раз и мечется по дому, вылизывая его до блеска, потому что женщина должна, и еще работает и слушает упреки, и, короче, любовь — это тоже не стопроцентная гарантия. Вот именно. Покивал султан на мой задумчивый вид. Правителям любовь и вовсе только вредит. Им надо голову всегда холодной держать, а не витать в облаках. «Так что там у тебя было во-вторых?» «У меня-то было много, но толку, если этот наг не слышать меня не хочет, не помогать?» «Все, неважно», — махнула рукой. «Мне такие обязательства, как свадьба, все равно не нужны. Если вы действительно ничем помочь не хотите, то, то давайте я уйду прямо сейчас. Как-нибудь я справлюсь сама. Глядишь, Сахшан поможет. Он же обещал не допустить меня в наложницы». Вот и исполнит обещание. Я много не ем, трудиться умею, сильно его обременять не стану, а через год спокойно домой вернусь. Жаль, султан телефон разбил, а то за это время меня без вести пропавшие объявят. Да и Бенедикт. Но лучше уж так, чем в жены захвостатого султана со ста десятью наложницами в комплекте, еще и по расчету. Да что ж ты такая упрямая? Словно пружина, его величество метнулся ко мне, хлопнув ладонями по кровати. Навис надо мною близко-близко, так что я щекой ощутила его горячее дыхание. Интересно, а у него язык раздвоенный или обычный? Забудь, Варенка, забудь, к делу это не относится. Я не неупрямая, ваше величество, я просто домой хочу, покачала головой. Это... Кто из нас двоих еще упрямый? Наг вон, ведет себя так, словно не змея вовсе, а какой-нибудь осел. — И что? Тебя совсем не привлекает статус, деньги, золото? — недоверчиво переспросил султан, пристально вглядываясь в мое лицо, так что я даже сама моргать перестала. А он и прежде это особо не делал, только сверлил меня своими змеиными зрачками. — Совсем. Кивнула, все же моргнув. Некомфортно, когда тебе вот так вот в лицо незнакомец дышит. Ему рассказывали про личное пространство там или социальную дистанцию? А то мало ли чем змею болеют, а он без маски. Султан глубоко втянул воздух и отстранился, сложив руки за спиной. — Тогда другое предложение. Вздохнул он. — Ты... С моей помощью, разумеется. Проходишь отбор, а потом отказываешься на мне жениться. И я тут же отправляю тебя обратно, безо всякого ожидания сроков и условий. Это, конечно, будет ударом по моей репутации, но, как ты сказала, я же все-таки султан. Справлюсь как-нибудь. А как вы меня обратно раньше времени отправить если проход между мирами закрыт? Прищурилась с некоторым подозрением. «Я знаком с Яго. Она — страж, в любое время может туда-сюда ходить». Некотя признался султан. «С Ягой? В смысле, Бабой Ягой?» Существование настоящей Бабы Яги удивляло куда больше, чем существование волшебного мира в общем и хвостатых полузмей в частности. «Только при ней такое не говори. Она еще молодая, нервная, а муж у нее дракон. Так что спалить тебя на раз-два сможет», — хмыкнул султан. «Но суть ты уловила верно. Так что? Согласна?» Я поджала губы. Это казалось несколько странным. То он вовсю пытался меня замуж заманить. А теперь вдруг говорит, что и без свадьбы можно, и вообще у него связи, все двери открывают, даже те, которые между мирами. Какой-то слишком переменчивый этот хвостатый султан. «Так почему же вы новую невесту себе не найдете, если у вас в знакомых такие люди?» Озвучила свои сомнения вслух. «Отбор завтра!» — по слогам произнес султан, закатив глаза. А завтра наступит уже совсем скоро. Вот куда, где и кого я буду искать? Мы о таком заранее договариваемся. Год целый кандидатуру ищем, переговоры ведем, обязанности прописываем. Обычно все гладко происходит. Первый раз накладка вышла, и, как назло, в самый неподходящий момент. Так согласно Он нетерпеливо бил кончиком хвоста, ожидая моего ответа. Но если брака не потребуется, и, победив, я смогу отказаться от почетной роли вашей супруги, то согласна. Проговорила осторожно, чувствуя, что после об этом очень пожалею. Впрочем, какой у меня был выбор? Год тут куковать или в гарем какой-нибудь попасть? Верно этот хвостатый кай как его там с ледяным сердцем заметил. Защиты у меня тут никакой, кроме Сахшана. Но на одного-единственного мужчину полагаться не стоит. Как говорила моя мама, женщина должна быть независимой. Договор с султаном независимостью назвать сложно, но он хоть дает шанс вернуться в родной мир. «Не потребуется», — султан отвел взгляд, скрестив руки, — — Завтра будет первое испытание отбора. Утром найдешь записку с инструкциями, а после к тебе придут помочь одеться и приготовиться. — Надеюсь, ты относишься к обещаниям более ответственно, чем... — Мариночка подсказала, не удержавшись от смешка. — Не переживайте, я сделаю все возможное, чтобы скорее оказаться дома. — Хорошо поморщился султан двинувшись было к выходу но остановился и добавил всем невестам полагаются подарки чего бы ты хотела бенедикта только не дума что это возможно ответила не задумываясь бенедикта нак нахмурился ты же в курсе что невестам нельзя держать любовников или «Кто этот твой Бенедикт?» «Это мой замялась вспомнив, что не всем нравятся такие специфические животные, как хорьки. Домашний зверек, маленький, пушистый, на любовника не похож, ни в профиль, ни в анфас. Я оставил его с соседкой. Или, если не Бенедикта, то хотя бы телефон, чтобы попросить приезжать его подольше. Сколько длится отбор?» «Два месяца. Я...» «Попробую что-нибудь придумать!» — кивнул султан. «До завтра, Варвара Вениаминовна!» «До завтра, Ваше Величество!» — улыбнулась, стараясь не радоваться заранее. «Попробую, это еще не сделаю!» «Даже лучше, чем вместо той попалась такая некрасивая! Никто и не подумает, что я стану ей помогать!» Пробормотал султан уже на пороге. Я сделала вид, будто ничего не услышала, поднялась и закрыла за ним дверь. Из коридора донеслись проклятия. Опустила взгляд, в проеме торчал кончик длинного хвоста. — Я случайно, Ваше Величество! — крикнула, отпуская зажатое достоинство Нага. Султан ничего не ответил, по крайней мере, вслух. Оставшись в одиночестве, снова присела на кровать, задумавшись. — Такс, и что же у нас получается? Во-первых, змеиный мир ничем не отличается от нашего. Ну, не слишком. Здесь также процветает кумовство, взяточничество и пристрастность. По крайней мере, на отборах невест. Что ж, мне это на руку. Уж не знаю, какие там испытания будут, но чувствую, что в одиночку с ними вряд ли справлюсь. Во-вторых, у меня появился хоть какой-то шанс свалить домой. Только и тут загвоздочка. Султан мне доверия не внушал от слова совсем. Говорил он, может быть, и гладко. Да, глаза у него при этом были холодные, ничего не выражающие. Нет, я, конечно, понимаю, от чего правитель на своих жениться не желал, да искал чужестранку. И даже понимаю, почему меня сначала так настойчиво уговорить пытался. Многие бы на моем месте согласились жить во дворце, есть золотых тарелок. И ни в чем себе не отказывать. Да и при этом еще иметь статус жены, а не содержанки. Но с этим отказом от роли супруги пока еще как-то совсем все мутно. Если тут женщины такие бесправные, то, как им позволено говорить, нет у алтаря. Темнит что-то, султан. Правда, пока в чем, я не знаю. Куда больше, чем коронованному гаду, я Сахшану доверял. Да вот он как раз вернуть меня домой не обещал. Ну и в-третьих. Надо бы мне пока смирить свою гордость, норов и сидеть тихо. А то, если я по дурости реальную возможность выпутаться из этого клубка змеиного упущу, никогда себе не прощу. Значит, сейчас, до поры до времени, слушаемся султана, проходим его дурацкие испытания и сидим молча, как мышка. Выжидаем. А там... По обстановке стану смотреть, глядишь, будущее и прояснится». Вариантов-то у меня все равно не особо много.